Глава четвертая. Бунт переходит в восстание. Кабинет, куда вошли Д'Артанян и Портос, отделялся от гостиной королевы только портьерой, через которую можно было слышать то, что рядом говорилось. А щелка между двумя половинками портьеры, как ни была она узка, позволяла видеть все, что там происходило. Королева стояла в гостиной, бледная от гнева, однако она так хорошо владела собой, что можно было подумать, будто она не испытывает никакого волнения. Позади нее стояли Каменш, Вильтье и Гито, а дальше придворные, мужчины и дамы. Королева слушала канцлера Сигье, того самого, который 20 лет тому назад столь жестоко ее преследовал. Он рассказывал, как его карету разбили, и как он сам, спасаясь от преследователей, бросился в дом господина О, в который тотчас же ворвались бунтовщики и принялись там все громить и грабить. К счастью, ему удалось пробраться в маленькую коморку, дверь которой была скрыта под обоями, и какая-то старая женщина заперла его там вместе с его братом, епископом Мо. Опасность была велика, из коморки он слышал угрозы приближающихся бунтовщиков и, думая, что пробил его последний час, стал исповедоваться перед братом, готовясь к смерти, на случай, если их убежище откроют. Но, к счастью, этого не случилось. Толпа, думая, что он выбежал через другую дверь на улицу, покинула дом, и ему удалось свободно выйти. Тогда он переоделся в платье маркиза О и вышел из дома, перешагнув через трупы полицейского офицера и двух гвардейцев, защищавших входную дверь. В середине рассказа вошёл Мазарини, и, неслышно подойдя к королеве, стал слушать вместе с другими. "Ну", сказала королева, когда канцлер кончил свой рассказ. "Что вы думаете об этом?" "Я думаю, ваше величество, что дело очень серьёзно. Какой вы мне дали бы совет?" «Я дал бы вам совет, ваше величество, только не осмеливаюсь». «Осмельтесь», — возразила королева с горькой усмешкой. «Когда-то при других обстоятельствах вы были гораздо смелее». Канцлер покраснел и пробормотал что-то. «Оставим прошлое и вернемся к настоящему», — добавила королева. «Какой совет вы хотели мне дать?» «Мой совет», — отвечал канцлер нерешительно, — «выпустить Брусселя». Королева побледнела еще больше, и лицо ее исказилось. «Выпустить Брусселя?» — воскликнула она. «Никогда!» В эту минуту в соседней зале раздались шаги, и на пороге гостиной без доклада появился маршал Деламельере. «А, маршал!» — радостно воскликнула Анна Австрийская. «Надеюсь, вы образумили этот сброд?» «Ваше Величество!» — отвечал маршал. «Я потерял троих людей у нового моста, четверых у рынка, шестерых на углу улицы Сухого Дерева» и двоих у дверей вашего дворца, и того пятнадцать. Кроме того, я привел с собой десять-двенадцать человек ранеными. Моя шляпа осталась, бог весть где, сорванная пулей. По всей вероятности, и остался бы там же, где моя шляпа, если бы господин Кадьютор не подоспел ко мне на выручку». «Да», — промолвила королева, — «я бы очень удивилась, если бы эта кривоногая такса не оказалась во всем этом замешана». «Ваше Величество», — возразил Даля Мельяре с улыбкой, — Не говорите при мне о нем плохо, я слишком хорошо помню услугу, которую он мне оказал. Отлично, сказала королева, будьте ему благодарны сколько вам угодно, но меня это ни к чему не обязывает. Вы целы и невредимы, а это все, что мне надо. Вы вернулись, и теперь вы тем более желанный гость. Это так, ваше величество. Но я вернулся под тем условием, что передам вам требования народа. Требования, сказала Анна Австрийская нахмурив брови. О, господин маршал, Вы, вероятно, находитесь в очень большой опасности, если взяли на себя такое странное поручение. Эти слова были сказаны с иронией, которая не ускользнула от маршала. «Простите, Ваше Величество», — отвечал он, — «я не адвокат, а человек военный, и потому, быть может, выбираю не те выражения. Я должен был сказать желание народа, а не требование. Что же касается замечания, которым вы удостоили меня, то, по-видимому, вы желали сказать, что я испугался». Королева улыбнулась. «Да, признаюсь, Ваше Величество, я боялся, и это случилось со мной лишь третий раз в жизни, а между тем я участвовал в двенадцати больших боях, и не помню уж в скольких схватках и стычках. Да, я испытал страх, и мне не так страшно даже в присутствии Вашего Величества, невзирая на Вашу грозную улыбку, как перед всеми этими чертями, которые проводили меня до самых дверей и которые, Бог весть, откуда взялись». «Браво», — прошептал Д'Артаньян на ухо Портосу, «хорошо сказано. «Итак», — сказала королева, кусая губы меж тем, как окружающие с удивлением переглядывались, «в чем же состоит желание моего народа?» «Чтобы ему возвратили Брусселя, ваше величество», — ответил маршал. «Ни за что», — воскликнула королева, — «ни за что, как угодно вашему величеству», — сказал маршал, кланяясь и делая шаг назад. «Куда вы, маршал?» — удивленно спросила королева. «Я иду передать ваш ответ тем, кто его ждет, ваше величество». «Останьтесь, я не хочу. Это будет иметь вид переговоров с бунтовщиками. Ваше Величество, я дал слово!» — возразил маршал. «И это значит, что если вы меня не арестуете, я должен буду вернуться к народу». В глазах Анны Австрийской сверкнула молния. «О, за этим дело не станет», — сказала она. «Мне случалось арестовывать особы более высоких, чем вы. Гито!» При этих словах Мазарини поспешно подошел к королеве. «Ваше Величество», — сказал он если мне позволительно тоже дать вам совет. «Отпустить Брусселя? Если так, вы можете оставить свой совет при себе». «Нет», — отвечал Мазарини, «хотя этот совет может быть не хуже других». «Что же вы посоветуете?» «Позвать Каадьютора». «Каадьютора!» — воскликнула королева. «Этого интригана и бунтовщика? Ведь он и устроил все это. Тем более, ваше величество. Если он устроил этот бунт, он же сумеет и усмирить его». — Поглядите, ваше величество, — сказал Коменш, стоявший у окна. — Случай как раз благоприятствует нам. Сейчас коадьютор благословляет народ на площади Пале-Рояля. Королева бросилась к окну. — В самом деле, — сказала она, — какой лицемер, посмотрите. — Я вижу, — заметил Мазарини, — что все преклоняют перед ним колено, хотя он только коадьютор. А будь я на его месте, они разорвали бы меня в клочья, хоть я и кардинал. Итак, я настаиваю, государыня, на моем желании. Мазарини сделал ударение на этом слове, чтобы ваше величество приняли Каадьютора. — Почему бы и вам не сказать на своем требовании, — сказала королева, понизив голос. Мазарини только поклонился. Королева с минуту размышляла, а затем подняла голову. — Господин маршал, — сказала она, — приведите ко мне господина Каадьютора. — А что мне ответить народу? — спросил маршал. — Пусть потерпят, — отвечала она австрийская, — ведь терплю же я. Тон гордой испанки был так повелителен, что маршал, не говоря ни слова, поклонился и вышел. Д'Артаньян повернулся к Портосу. «Но чем же все это кончится?» «Увидим», — невозмутимо ответил Портос. Тем временем королева, подойдя к Каменжу, тихонько заговорила с ним. Мазарини тревожно поглядывал в ту сторону, где находились Д'Артаньян и Портос. Остальные, присутствующие шепотом, разговаривали между собой. Дверь снова открылась и появился маршал в сопровождении Каадьютора. «Ваше Величество!» — сказал маршал. «Господин Гонди поспешил исполнить ваши приказания!» Королева сделала несколько шагов навстречу Каадьютору и остановилась, холодная, строгая, презрительно оттопырив нижнюю губу. ганди почтительно склонился перед ней. «Ну, сударь, что скажете вы об этом бунте?» — спросила она наконец. «Я скажу, что это уже не бунт, а восстание!» — отвечал Каадьютор это восстание только для тех кто думает что мой народ способен к восстанию воскликнула анна австрийская не в силах больше притворяться перед кадютором которого она быть может не без причины считала зачинщиком всего восстанием зовут это те кому восстание желательно и кто устроил волнение но подождите королевская власть положит этому конец ваше величество изволили меня призвать для того чтобы сказать мне только это холодно спросил гунди «Нет, мой милый коадьютор», — вмешался в разговор Мазарини, — «вас пригласили для того, чтобы узнать ваше мнение относительно неприятных осложнений, с которыми мы сейчас столкнулись». «Значит, ваше величество позвали меня, чтобы спросить моего совета?» произнес коадьютор, изображая удивление. «Да», — сказала королева, — «все так пожелали». итак сказал он, — «вашему величеству угодно, чтобы вы сказали...» «Что бы вы сделали на месте королевы?» — поспешил досказать Мазарини. Кадьютор посмотрел на королеву. Та утвердительно кивнула головой. «На месте ее величества!» — спокойно произнес Ганди. «Я, не колеблясь, возвратил бы им Брусселя». «А если я не возвращу его?» — воскликнула королева. «То что произойдет, как вы думаете?» «Я думаю, что завтра от Парижа не останется камня на камне!» — сказал маршал. «Я спрашиваю не вас!» Сухой, не оборачиваясь, ответила королева. — Я спрашиваю господина Ганди. — Если ваше величество спрашивает меня, — сказал Кадьютор с прежним спокойствием, — то я отвечу, что вполне согласен с мнением маршала. Краска залила лицо королевы. Ее прекрасные голубые глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. Ее алые губы, которые поэты того времени сравнивали с гранатом в цвету, побелели и задрожали от гнева. Она почти испугала даже самого Мазарини, которого беспокойная семейная жизнь приучила к таким домашним сценам. «Возвратить Брусселя?» — скричала королева с гневной усмешкой. «Хороший совет, нечего сказать. Видно, что он идет от священника». Ганди оставался невозмутим. Сегодня обиды, казалось, совсем не задевали его, как и вчера на смешке, но ненависть и жажда мщения скоплялись в глубине его души. Он бесстрастно посмотрел на королеву, которая взглядом приглашала Мазарини тоже сказать что-нибудь. Но Мазарини обычно много думал и мало говорил. «Что же, — сказал он наконец, — это хороший совет, вполне дружеский. Я бы тоже возвратил им этого милого бруселя живым или мертвым, и все было бы кончено». «Если вы возвратите его мертвым, все будет кончено, это правда, но не так, как вы полагаете, мансеньор», — возразил Ганди. «Разве я сказал живым или мертвым? Это просто такое выражение. Вы знаете, я вообще плохо владею французским языком, на котором вы, господин Каадьютор, так хорошо говорите и пишете». «Вот так заседание Государственного Совета», — сказал Д'Артанян Портосу. «Мы с Атосом и Арамисом в Ларашеле советовались совсем по-другому. В Бастионе-Сен-Жерве. И там, и в других местах». Каадьютор выслушал все эти речи и продолжал с прежним хладнокровием. Если ваше величество не одобряет моего совета, сказал он, то очевидно от того, что вам известен лучший путь. Я слишком хорошо знаю мудрость вашего величества и ваших советников, чтобы предположить, что столица будет оставлена надолго в таком волнении, которое может повести за собой революцию. Итак, по вашему мнению, возразилась усмешка испанка, кусая губы от гнева, вчерашнее возмущение, превратившееся сегодня в восстание, может завтра перейти в революцию. «Да, ваше величество», — ответил серьезно Ганди. «Послушать вас, сударь, так можно подумать, что народы утратили всякое почтение к законной власти». «Этот год несчастлив для королей», — отвечал Ганди, качая головой. «Посмотрите, что делается в Англии». «Да, но, к счастью, у нас во Франции нет Оливера Кромвеля», — возразила королева. «Кто знает», — сказал Ганди, — «такие люди подобны молнии, о них узнаешь, когда они поражают». Все вздрогнули, и воцарилась тишина. Королева прижимала обе руки к груди. Видно было, что она старается подавить сильное сердцебиение. "Портос", шепнул Д'Артаньян, Посмотрите хорошенько на этого священника. "Смотрю", отвечал Портос. Что дальше? Вот настоящий человек. Портос с удивлением взглянул на своего друга. Очевидно, он не вполне понял, что тот хотел сказать. Итак, безжалостно продолжал Кадьютор, "Ваше величество примет надлежащие меры, но я предвижу, что они будут ужасны" и лишь еще более раздражат мятежников. «В таком случае, господин Кадьютор, вы, которые имеете власть над ними и считаетесь нашим другом», иронически сказала королева, «успокойте их своими благословениями». «Быть может, это будет уже слишком поздно», возразил Ганди тем же ледяным тоном. «Быть может, даже я потеряю всякое влияние на них. Между тем, как, возвратив Брусселя, ваше величество сразу пресечет мятеж» и получит право жестоко карать всякую дальнейшую попытку к восстанию. «А сейчас я не имею этого права!» — воскликнула королева. «Если имеете, воспользуйтесь им!» — отвечал Ганди. «Черт возьми!» — шепнул Д'Артаньян Портосу. «Вот характер, который мне нравится. Жаль, что он не министр, и я служу не ему, а этому ничтожеству Мазарини. Каких бы славных дел мы с ним наделали!» «Да!» — согласился Портос. Королева между тем знаком предложила всем выйти, кроме Мазарини. Ганди поклонился и хотел выйти с остальными. «Останьтесь, сударь», — сказала королева. «Дело идет на лад», — подумал Ганди. «Она уступит». «Она велит убить его», — шепнул Д'Артанян Портосу. «Но во всяком случае не я исполню ее приказания. Наоборот, клянусь богом. Если кто покусится на его жизнь, я буду его защищать». «Хорошо», — пробормотал Мазарини, садясь в кресло. «Побеседуем». Королева проводила глазами выходивших. Когда дверь за последним из них затворилась, она обернулась. Было видно, что она делает невероятные усилия, чтобы преодолеть свой гнев. Она обмахивалась веером, поднося к носу коробочку с душистой смолой, ходила взад и вперед. Мазарини сидел в кресле и, казалось, глубоко задумался. Ганди, который начал тревожиться, пытливо осматривался, ощупывал кольчугу под своей рясой и время от времени пробовал под мантией легко ли вынимается из ножен короткий испанский нож. «Теперь», — сказала, наконец, королева, становясь перед кадютером «теперь, когда мы одни, повторите ваш совет, господин коадьютор. Вот он, ваше величество, сделать вид, что вы хорошо все обдумали, признать свою ошибку, нет ли признак сильной власти, выпустить Брусселя из тюрьмы и вернуть его народу». о — воскликнула Анна Австрийская, — так унизится, королева я или нет, этот сброд, который кричит там, не толпали моих подданных. Разве у меня нет друзей и верных слуг? Клянусь святой девой, как говорила королева Екатерина, продолжала она, взвинчивая себя все больше и больше, чем возвратить им этого проклятого Брусселя, я лучше задушу его собственными руками. С этими словами королева, сжав кулаки, бросилась к Ганди, которого в эту минуту она ненавидела, конечно, не менее, чем Брусселя. Ганди остался недвижим. Ни один мускул на его лице не дрогнул, только его ледяной взгляд, как клинок скрестился с яростным взором королевы. Этого человека можно было бы исключить из списка живых, если бы при дворе нашелся новый Витри и в эту минуту вошел в комнату, прошептал Д'Артаньян. Но прежде чем он напал бы на этого славного прилата, я убил бы такого Витри. Господин кардинал был бы мне за это только бесконечно благодарен. — Тише! — шепнул Портос. — Слушайте! «Ваше Величество!» — воскликнул кардинал, хватая Анну Австрийскую за руки и отводя ее назад. «Что вы делаете?» Затем прибавил по-испански. «Анна, вы с ума сошли! Вы ссоритесь, как мещанка! Вы королева! Да разве вы не видите, что в лице этого священника перед вами стоит весь парижский народ, которому опасно наносить в такую минуту оскорбление? Ведь если он захочет, то через час вы лишитесь короны. Позже, при лучших обстоятельствах, вы будете тверды и непоколебимы, а теперь не время». Сейчас вы должны льстить и быть ласковой, иначе вы покажете себя самой обыкновенной женщиной. При первых словах, произнесенных кардиналом по-испански, Д'Артаньян схватил Портоса за руку и сильно сжал ее. Потом, когда Мазари не умолк, тихо прибавил. — Портос, никогда не говорите кардиналу, что я понимаю по-испански, иначе я пропал, и вы тоже. — Хорошо, — ответил Портос. Этот суровый выговор, сделанный с тем красноречием, каким отличался Мазарини, когда говорил по-итальянски или по-испански, он совершенно терял его, когда говорил по-французски, кардинал произнес с таким непроницаемым лицом, что даже Ганди, каким он ни был искусным физиономистом, не заподозрил в нем ничего, кроме просьбы быть более сдержанной. Королева сразу смягчилась. Огонь погас в ее глазах, краска сбежала с лица, и губы перестали дышать дневом. Она села и, опустив руки, произнесла голосом, в котором слышались слезы. — Простите меня, господин кадютер, я так страдаю, что вспышка моя понятна. Как женщина, подверженная слабостям своего пола, я страшусь междоусобной войны. Как королева, привыкшая ко всеобщему повиновению, я теряю самообладание, едва только замечаю сопротивление моей воли. — Ваше Величество, — ответил Ганди с поклоном, — вы ошибаетесь, называя мой искренний совет сопротивлением. — «У вашего величества есть только почтительные и преданные вам подданные. Не против королевы настроен народ. Он только просит вернуть Брусселя, вот и все. Возвратите ему Брусселя, он будет счастливо жить под защитой ваших законов», прибавил Каадютер с улыбкой. Мазарини, который при словах «не против королевы настроен народ», навострил слух, опасаясь, что Ганди заговорит на тему «Долой Мазарини». Был очень благодарен Коадьютору за его сдержанность и поспешил прибавить самым вкратчивым тоном. Ваше Величество, поверьте в этом господину Коадьютору, который у нас один из самых искусных политиков. Первая же вакантная кардинальская шляпа будет, конечно, предложена ему. — Ага, ты, видно, здорово нуждаешься во мне, хитрая лиса, — подумал Ганди. — Что же он пообещает нам, — сказал Тихо Д'Артаньян в тот день, когда его жизни будет угрожать опасность. «Черт возьми Если он так легко раздает кардинальские шляпы, то будем наготове готове, Портос, и завтра же потребуем себе по полку. Если гражданская война продлится еще год, я заказываю себе золоченую шпагу коннетабля. А я, — спросил Портос, — ты? Ты потребуешь себе жезл маршала де ла Мельяре, который сейчас кажется не особенно в фаворе. «Итак, — сказала королева, — вы серьезно опасаетесь народного восстания?» — Серьезно, ваше величество, — отвечал Ганди, удивленный тем, что они все еще топчутся на одном месте. Поток прорвал плотину, и я боюсь, как бы он не произвел великих разрушений. — А я нахожу, — возразила королева, — что в таком случае надо создать новую плотину. — Хорошо, я подумаю. Ганди удивленно посмотрел на Мазарини, который подошел к королеве, чтобы поговорить с нею. В эту минуту на площади полирояля послышался шум. Ганди улыбнулся. Взор королевы воспламенился. Мазарини сильно побледнел. «Что еще там?» — воскликнул он. В эту минуту в залу вбежал Каменш. «Простите, Ваше Величество!» — произнес он. «Но народ прижал караульных к ограде и сейчас ломает ворота. Что прикажете делать?» «Слышите, Ваше Величество!» — сказал Ганди. Рев волн, раскаты грома, извержение вулкана даже сравнить нельзя с разразившейся в этот момент бурей криков. «Что я прикажу?» произнесла королева. — Да, время дорого. — Сколько человек приблизительно у нас в рояле Шестьсот. — Представьте сто человек королю, а остальными разгоните этот сброд. — Ваше Величество! — воскликнул Мазарини. — Что вы делаете? Идите и исполняйте! — сказала королева. Каменш, привыкший как солдат повиноваться без рассуждений, вышел. В это мгновение послышался сильный треск. Одни ворота начали поддаваться. «Ваше Величество!» — снова воскликнул Мазарини. «Вы губите короля, себя и меня!» Услышав этот крик, вырвавшийся из трусливой души кардинала, Анна Австрийская тоже испугалась. Она вернула Каменжа. «Слишком поздно!» — сказал Мазарини, хватаясь за голову. «Слишком поздно!» В это мгновение ворота уступили натиску толпы, и во дворе послышались радостные крики. дартаньян схватился за шпагу и знаком велел Портосу сделать то же самое. «Спасайте королеву!» — воскликнул кардинал, бросаясь к Адьютору. Ганди подошел к окну и открыл его. На дворе была уже громадная толпа народа с лувьером во главе. — не шагу дальше! — крикнул Адьютор. — Королева подписывает приказ! — Что вы говорите? — воскликнула королева. — Правду! — произнес кардинал, подавая королеве перо и бумагу. — Так надо! Затем прибавил тихо. — Пишите, Анна, я вас прошу. Я требую. Королева упала в кресло и взяла перо. Сдерживаемый лувьером народ не двигался с места, продолжал гневно роптать. Королева написала. Начальнику Сен-Жерменской тюрьмы приказ выпустить на свободу советника Брусселя. Потом подписала. Кодютер, следивший за каждым движением королевы, схватил бумагу и, потрясая ею в воздухе, подошел к окну. «Вот приказ!» — крикнул он. Казалось, весь Париж испустил радостный крик затем послышались крики да здравствует брусель да здравствует кадьютор да здравствует королева крикнул ганди несколько голосов подхватили его возглас но голоса эти были слабые и редкие может быть кадьютер нарочно крикнул это чтобы показать анне австрийской всю ее слабость теперь когда вы добились того чего хотели сказала она вы можете идти господин ганди если я понадоблюсь вашему величеству произнес кадьютер с поклоном то знайте — Я всегда к вашим услугам. Королева кивнула головой, и коадьютор вышел. — Ах, проклятый священник! — воскликнула она Австрийская, протягивая руки к только что затворившейся двери. — Я плачу тебе за сегодняшнее унижение! Мазарини хотел подойти к ней. — Оставьте меня! — воскликнула она. — Вы не мужчина! С этими словами она вышла. — Это вы не женщина, — пробормотал Мазарини. Затем, после минутной задумчивости, он вспомнил, что Д'Артаньян и Портос находятся в соседней комнате, и, следовательно, все слышали. Мазарини нахмурил брови и подошел к портьере, но когда он ее поднял, то увидел, что в кабинете никого нет. При последних словах королевы Д'Артаньян схватил Портоса за руку и увлек его за собой в галерею. Мазарини тоже прошел в галерею и увидел там двух друзей, которые спокойно прогуливались. — от Отчего вы вышли из кабинета, Д'Артаньян? — спросил Мазарини. — Оттого, что королева приказала всем удалиться, — отвечал Д'Артаньян. — И я решил, что этот приказ относится к нам, как и к другим. — Значит, вы здесь уже, уже около четверти часа, — поспешно ответил Д'Артаньян, делая знак Портосу не выдавать его. Мазарини заметил этот взгляд и понял, что Д'Артаньян все видел и слышал, но он был ему благодарен за ложь. — Положительно, — Д'Артаньян, — сказал он, — вы тот человек, какого я ищу, и вы можете рассчитывать равно, как и ваш друг, на мою благодарность». Затем, поклонившись обоим с самой приятной улыбкой, он вернулся спокойно к себе в кабинет, так как с появлением Ганди шум на дворе затих, словно по волшебству.